хлопоты о правах на книгу. После того, как моя рукопись оказалась в издательстве Бехтли, я с нетерпением ждала решения, но ответ все не приходил. После месяца напрасного ожидания я решила затребовать свой материал обратно. Это привело к очень неприятным переговорам. Мало того, что мои справедливые претензии полностью игнорировали, мне еще и предъявили неоправданные требования. Так как я любой ценой хотел избежать судебного разбирательства, растянувшегося бы на годы, пришлось пойти на условия издательства и попытаться вернуть гонорар, который мне выдали при заключении договора. Но этих денег у меня уже не было. В голове шумело. Одновременно начинался злополучный процесс против Гейера в Гамбурге. Приходилось готовить для представлявшего там наши интересы адвоката Дойхлера объемистые письменные трактаты. Бехтли настаивал на возврате аванса в течение не более чем четырех месяцев, угрожая в противном случае судебным иском о возмещении ущерба. Чтобы спасти свой фотоматериал, следовало попробовать собрать деньги. Блеснула надежда. Меня посетил американский историк Джон Толланд и, увидев фото Нуба, был ими очарован – но не смог понять, почему немецкое издательство не нашло в США корпоративного партнера. Он подумал, что его издатель «Дабл Дэй» может проявить интерес к фотоальбому и попросил меня дать ему с собой некоторые фотографии нуба. Вопреки своему скепсису, я передала ему лучшие снимков. Вроде бы все шло хорошо. Из Парижа прибыла европейская представительница крупного нью-йоркского издательства – Просмотрела снимки, на нее они тоже произвели впечатление. Через две недели, казалось, подписание контракта было гарантировано. Даблдэй сообщил мне уже запланированную цену продажи и объем тиража. Предусматривалось сразу же выпустить 10 тысяч экземпляров. Но затем пришел отказ. Причина была предсказуемой. «Сожалеем», — сообщили мне, — Но еврейские литераторы выразили протест против выпуска этого альбома. Ультиматум предъявленный фирмы Гейера себя исчерпал. После жестких переговоров доктор Вебер добился продления срока возврата аванса. Снимки Нуба в журналах Stern и Sandy Time Magazine произвели впечатление не только в Германии, но и в США. Появились новые заинтересованные лица из Франции и Англии. Во время пребывания в Лондоне два издателя заявили о готовности заключить контракт и сразу же выплатить аванс, который позволил бы мне расплатиться с немецким издателем. Слишком поздно я узнала от моего адвоката, что возвращать эту сумму не была обязана. Английскими издателями были Питер Оуэнс и Том Стэйси. Каким бы симпатичным мне не казалось сотрудничество с Питером Оуэнсом, молодым профессионалом с большими запросами, Я выбрала все-таки Тома Стэйси, хорошо знавшего Африку. Он сам длительное время работал там журналистом, а затем опубликовал серию из 20 книг о первобытных народах. Началась «Одиссея» книги «Ануба».